Глава двадцать 25. От волнения тереблюд ткань юбки и до боли кусаю нижнюю губу, наблюдая, как Рейгер со скрипкой в руках возвращается ко мне. С невозмутимым видом он занимает место в нескольких метрах от меня, заносит смычок над струнами и начинает играть. Слава богам. Он не заметил того, что я сделала, иначе обязательно бы что-то сказал. Но на душе всё равно жутко тревожно. От страха печёт в лопатках и груди, а глаза растерянно бегают из стороны в сторону. Даже не могу позволить себе вновь взглянуть на мужа. Кажется, я всем своим видом говорю о том, что сделала что-то плохое. От этого мне ещё страшнее. Но я ничего не могу сделать с собой, чтобы успокоиться. Медленно выдыхаю в попытке немного успокоиться. И угомонить колотящееся сердце, прикрываю глаза и вслушиваюсь в льющуюся музыку, стараюсь сосредоточиться на ней, чтобы успокоиться. Но грустная и протяжная мелодия вовсе не дарит мне успокоения, а скорее наоборот, затрагивает струны моей души и заставляет эмоции вырываться из глубин. Меня накрывает с головой Невольно вспоминаются те счастливые моменты, что я испытывала рядом с Рейгаром. Я ведь действительно была счастлива до определенного момента. Да, с самого начала я чувствовала, что мой муж холоден и отстранен, но я никак не связывала это с собой. Думала, что это в его натуре и дело вовсе не во мне. Именно поэтому меня это никак не беспокоило и не мешало быть счастливой. Сейчас я скучаю по тому времени. Как бы все сложилось, если бы я не узнала о том, что у Регора есть любовница? А вдруг я до сих пор была бы счастлива в своем неведении? Вдруг так и не узнала бы об истинных мыслях Регора относительно меня? Я не знаю, как все могло бы быть, и уже никогда не узнаю. Да и какой толк теперь об этом думать? Уже ничего не изменить. Жизнь расставила все по своим местам. Вместо того, чтобы думать о прошлом, нужно сконцентрироваться на настоящем и стараться сделать его лучше ради себя и Рэнли. И внутри меня сейчас разгорается сомнение о том, что я поступаю верно, заглушая нашу связь. Страшно от того, что я могу этим навредить а не сделать лучше. Будто это может нарушить стабильность и открыть двери в неизведанное. Но ведь нет никакой стабильности. Ее никогда и не было. И лишь нынешние изменения в поведении Рейгора зародили во мне сомнения. До этого ведь я даже и не думала сомневаться. Была твердо уверена в своем решении но мысль, что со временем мой муж снова станет тем, кем всегда был, заставляет взять себя в руки и не отступить в самый ответственный момент. В покоях вновь воцаряется оглушительная тишина, в которой я слышу стук своего сердца. Открываю глаза и тут же сталкиваюсь со взглядом Рейгора, который моментально пьянит и заставляет пылать из тосковавшиеся по ласке Разум медленно уплывает от меня, и я хватаюсь за последнюю возможность остановить это. Очень красивая мелодия. Спасибо. Бормочу я себе под нос и поднимаю бокалы, один из которых протягиваю мужу. Давай выпьем за твое возвращение, за то, что ты не оставил нас. А откладывает скрипку и берет бокал коснувшись пальцами моей ладони, отчего по телу пробегает электрический разряд. И я едва сдерживаю шумный вздох, чтобы ни в коем случае не показать, что я по-прежнему испытываю трепет, когда ощущаю его касание. Просто безумие. Но оно скоро закончится, осталось совсем немного потерпеть. Я бы хотел выпить не за свое возвращение, Отвечает мне Рейгар, приблизившись почти вплотную и салютует бокалом. И я поднимаю этот бокал за самого чистого и добросердечного человека, которого я встречал в своей жизни, за мою прекрасную жену, которая нашла в себе силы спасти того, кто этого не заслуживал. За тебя, Лина. От его слов колючий ком встаёт поперёк горла, и я жадно пью напиток одновременно с мужем. Нет, я совсем не такая, какой он меня считает. Ускай я и спасла его по велению своего сердца, но я вовсе не чиста в своих помыслах. Не сейчас. Пустой бокал Рейгер забирает из моих рук и ставит вместе со своим на край стола делает еще один шаг ко мне, не оставляя пространства между нами, и склоняется, заставляя меня растеряться, а через мгновение он осторожно припадает к моим губам и целует. Так сладко, так волнующе. Мне так этого не хватало. И сейчас понимаю, как сильно скучала. Но это нездоровая и неестественная привязанность, я знаю. Просто зелье еще не успело подействовать, а я не успела прозреть и наконец взглянуть на своего мужа другими глазами. Терпение, Лина, возьми себя в руки. Отстраняюсь от вожделенных губ и делаю два коротких шага назад, опустив голову. Я пойду к себе к Сегодня я очень устала. Выдавливаю из себя, потому что на самом деле не хочу уходить. Конечно, без колебания отвечает он. Но напоследок я хотела бы узнать у тебя кое-что очень важное. Слушаю тебя, кивает он. Ты ведь найдешь тех, кто хотел избавиться от тебя. Один из них по-прежнему в этом доме рядом с нашим сыном, и я Иди отдыхать и ни о чем не волнуйся. Прерывает меня Рейгар приближается ко мне и целует в лоб. Ваша безопасность для меня важнее всего, и я сделаю все, чтобы обезопасить вас. Уже делаю, но об этом никто не должен знать. Ты ведь никому не говорила о своих подозрениях, кроме короля? Никому не говорила и не скажу, мотаю я головой. И очень надеюсь, что ты разберешься с этим как можно скорее. Не сомневайся в этом. Устало улыбается он. Спокойной ночи, Лина. Добрых снов. Спокойной ночи, Игорь. Попрощавшись, я покидаю покои своего мужа и задумчиво плетусь к себе. Спокойной ночи. Добрых снов. Он никогда прежде мне не говорил этого. Интересно, что же будет завтра? Как он начнёт говорить со мной тогда? Когда зелье сделает свое дело,